30. Взрослые толкались плечами в тесном коридоре, мешали друг другу, спотыкались. «Отойдите!» — рявкнул Антон. Он уложил дочь на половик. Она билась, будто выброшенная на мель рыба. Худенькое тело выгибалось, ступни стучали, отбрыкиваясь. Губы побелели, лицо приобрело пепельный оттенок. «Она умирает!» — подумал Антон, леденее от страха и горя. Он накрыл грудь Ани ладонью, пытаясь унять безумную дробь сердца. «У нее спазмы!» — причитала Марина. Антон вспомнил, что эпилептик может проглотить язык. «Или это миф?» «Тише, тише, зайка, перестань! У нее пена идет!» — крикнула Марина. Возле Анина во рта пузырилась густая слюна, скрежетали зубы, слезы текли из глаза, мышцы казались натянутыми канатами. Аня хлопала рукой по полу, как борец на ринге, подающий сигнал судье. Смирнов схватил девочку за запястье. «Не тронь мою дочь!» — зарычал от бессилия Антон. На кухне щебетала, колотилась опрутья канарейка Точно ее предки в глубоких угольных шахтах, извещающие об утечке газа. «Кольцо! Откуда кольцо у нее?» «Да при тут кольцо? Скорую вызывать дура!» Марина отшатнулась и достала телефон. «Скорая не поможет», — Смирнов растолкал локтями родителей схватил Антона за свитер. «Найдите что-нибудь, чтобы его срезать». «А?» Мозг не желал обрабатывать информацию. «Аню трясло. У вас есть кусачки?» «Да!» «Тащите быстро!» Опомнившись, Антон ринулся на кухню, дернул ящик. Поверх инструментов, молотков и отверток лежало зеркальце, спрятанное накануне. Амальгама отразила бешеные глаза Антона, и еще кого то ползающего по потолку она была в доме она забирала его ребенка анна верберова чертова четвертованная дето убийца антон вывалил к ногам содержимое ящика нащупал кусачки метнулся обратно в коридор хорошо сказал смирнов зафиксируйте ее руку антон внял приказу сжал с запястье дочери что вы творите завизжала марина доверьтесь мне довериться да кто вы на хрен такой врач бывший смирнов склонился над Аней. в этот момент девочка взвилась и вонзила ногти в щеке экзорциста ее личико стало восковой маской плохой копией настоящего аниного лица подделкой не смей прохрипела аня или кто-то другой прохрипел ее голосовыми связками господи простонала марина отворачиваясь «Руки, руки!» — командовал Смирнов. Антону казалось, он удерживает не девочку-подростка, а фурию. И откуда столько силы в этих мышцах? Он прижал к себе дочь, Смирнов подцепил кусачками кольцо, щелкнул, и разъятый кусок металла поскакал по полу, блестя к камушкам Эффект был мгновенным. Аня ослабла, опала. Грудь вздымалась часто, но приступ миновал. Вот и все, изрек Смирнов, утирая пот. «Солнышко, как ты?» Аня не отвечала изнеможённая. «Отнесите её в постель, ей надо поспать». Антон взял дочь на руки, транспортировал в спальню, уложил. «Пап, я здесь, зайка, и рядом». Марина присела на диван, гладя и целуя Аню. «Мне такое приснилось. Что, что тебе приснилось, родная?» «Дети, они не хотят купаться, но тётя ведёт их в ванную по одному». Родители переглянулись. «Там большое зеркало», — прошептала Аня, опуская веки. «Дети видят себя, захлебываясь». «Все в порядке, зайка, дети в безопасности». «Нет, нет, она поет». Аня замолчала. Уснула. Марина осталась стеречь беспокойный сон. Выйдя на кухню, Антон застал Смирнова, изучающего кольцо. «Спасибо, ты спас мою дочь». «Пока не спас». Антон подобрал зеркальце... Не глядя, швырнул в мусорное ведро и набросал сверху тряпок. «Как ты понял, что делать?» «Это часть легенды. Пиковая дама дарит жертве какую-то вещь, будто венчается с ней. Цепочку, пуговицу, всякую мелочь. Этот сюжет встречается нечасто, три 4 раза. Я думал, он наслоился на классическую канву легенды позже, но...» Смирнов подбросил на ладони кольцо. Местики называют такие предметы рефреном». «Проклятая вещь, которую демон использует, чтобы присосаться!» «А похоже на китайскую бижутерию!» Антон взял у Смирнова украшение. Бижутерия оставляла на пальцах зеленую пыль. «Дерьмо!» Кольцо отправилось в ведро за зеркальцем. «Смешной ты, человек!» — сказал Смирнов. Он закатал рукава и вынул из ведра колечко. Китайское или африканская демону без разницы. Подбочинившись, он исследовал углы, плинтус, шторы. Вынес в гостиную птичью клетку. Антон, не оправившийся после инцидента, брел хвостом. Марина притворила дверь спальни, присоединилась к мужчинам. Спит. Антон коснулся прохладного запястья жены, подбадривая. Экзорцист выхаживал вокруг клетки. «Слышали?» — не без гордости спросил он. «Как Лола трезвонила?» «Мне не до вашей Лолы было», — вздохнула Марина. «Понимаю. Раньше думала наивная, что со времен Инквизиции мир поменялся в лучшую сторону. Наука, прогресс, безлимитный интернет, а не птичка, чувствующая зло. Научно говоря, канарейки улавливают колебания в инфразвуке, электромагнитные волны. Побольше бы таких терминов. Они как-то успокаивают. «Лола, наш тестер». Птичка нахохлилась. Клетку Смирнов поставил на полу возле зеркала. — Что вы собрались делать? — спросила Марина. — Главное, не мешайте. Смирнов повернул зеркало так, чтобы амальгама повторяла контуры мебели и застывшие фигуры участников странного спектакля. Антону не понравилось, каким чёрным был отраженный дверной проем, как кишел в нем мрак. Он вспомнил, увиденное мельком в карманном зеркальце, гнездящаяся на потолке тварь, паучиха, ведьма и множество щупалец. не пригрезилась ему Пиковая дама ползала по побелке может и сейчас ползает если зеркальце поднести ее питают любые отражающие поверхности пояснил смирнов фотоны отражаясь усиливают ее влияние никакого колдовства сплошная физика что вы ищете спросила марина пугливо смирнов встал сбоку от зеркала разглядывая его под острым углом казалось у мужчины две головы как у тролля и скандинавской сказки Пробовали в детстве смотреть в него вот так, с края. Лучше не пробуйте. Удовлетворившись виденным, он потопал к саквояжу. Вы сказали, что работали врачом? Так и есть. Терапевтом в нашей первой больнице. И как терапевт переквалифицировался в... Марина не подобрала слово. Смирнов подсобил. Вы исследователи Что ж, это произошло шесть лет назад. Один мальчик в пионерском лагере нарисовал на зеркале дверь и лесенку. Лола защебетала, подпрыгнула на жердочке. Антон навострил слух. Смирнов достал из чемодана фотоаппарат. «Мальчик и его приятели позвали...» «Ее». «Один раз», «второй». В коридоре зазвучали шаги. Мальчик решил, это дама идет. У него была богатая фантазия. Он планировал стать известным фотографом, фотохудожником. Смирнов примерился к видоискателю. Но по коридору шла, конечно, вожатая, которая проверяла, чем ночью занимаются дети. Мальчик выбежал из туалета вслед за друзьями, но вспомнил о свече и вернулся, чтобы ее забрать. «Эй!» — Антон указал на взволнованную Лолу. Рано бросил Смирнов хладнокровно, навел объектив на клетку. «Что было дальше?» — спросила Марина. «Перед тем, как задуть свечу, храбрый, глупый мальчик позвал даму в третий раз. И она явилась». Она преследовала этого голубоглазого красивого мальчика. В зеркале парикмахерской она перебирала остриженные волосы, щелкала ножницами в витринах магазинов и в экране неработающего телевизора. Мальчик рассказал обо всем отцу, даже фотографии ткнул ему в морду. А отец стал кричать и рыться в его вещах. Он решил, что мальчик принимает наркотики. В комнате загудело. Нарастающий звук словно исходил от стен. Антон ковырнул пальцем в ухе. Марина, не мамоля о защите, прильнула к нему, и он взял ее за плечи. Мальчик погиб на девятый день. Смирнов осматривал помещение через видоискатель, проворачивался по часовой стрелке. Он сбежал из дому, сбежал от зеркал. Он думал, за городом нет ни стекол, ни луж. Он шел и шел, и дорогу ему преградили рельсы. Поезд мчал в Москву или из Москвы, в окнах маячили пассажиры. Но, кроме них, Я не знаю точно, но мне кажется, именно так и было. Мальчик увидел в окнах эту тварь. Вагоны гремели, окна пролетали, как кинокадры, а пиковая дама стояла на месте. И сердце мальчика взорвалось. Он упал в кусты и умер. «Мне очень жаль», — сказала Марина. «Да», — пробормотал рассеянно Смирнов. «Мне тоже». «Тож». «Слышу». В недрах дачи скрипело звук, издаваемый качелями или несмазанным деревянным колесом. Смирнов ухмыльнулся торжествующе, а затем погас свет, и мертвые губы запели колыбельную.